Александр Яманов Сын Тишайшего 7 Пролог «Здравствуй, Пётр Фёдорович!» Хозяин кабинета встретил гостя стоя, указав тому на изящное кресло. «Как поживаешь?» «Что нового в столице? А то далёкий от местных дел!» Невысокий мужчина средних лет, одетый в синий мундир гражданской службы, поздоровался в ответ, расположился в кресле и быстро оглядел обстановку. Он был здесь год назад, и с тех пор ничего не изменилось. Что объяснимо, князь Борятинский, пригласивший его навстречу, последнее время проводил в Литве. Там действительно хватало дел. Однако чиновник сомневался в незнании Юрием Юрьевичем столичных новостей. «Если ты про мое недавнее назначение, то пока осваиваюсь. Вернее, выполняю приказ государя и одновременно вникаю в детали. Ведь никто не даст тебе времени на раскачку». Здесь собеседники усмехнулись, зная требовательный нрав царя. Хорошо, что мне дали возможность изучить тонкости управления. Я сначала и не понял, зачем был назначен заместителем губернатора Твери, а затем Великого Новгорода. После армии на гражданке оказалось тяжело. Когда же Федор Алексеевич поставил меня руководить Тульской губернией, то было одновременно и легче и сложнее. Пять лет, считай, учился, поэтому сейчас в Москве тяжело, но все понятно. Оба аристократа снова улыбнулись, так как прошли похожий путь. Многие бояре изначально не одобряли кадровую политику русского монарха. Раньше было запутаннее, но понятнее. Есть достойный муж которому государь поручал ответственное дело, неважно связанное с войной или посольским приказом. Выполнил? Хорошо. Нет, тоже не беда. Верные знатные люди всегда нужны. Чинами никого не обижали, даже если ставили воеводы в захолустный тамбов. Зато сейчас при назначении не учитывался даже княжеский титул или принадлежность к знатному дворянскому роду. Вон, даже канцлером после болезни брата царя назначили Алёшку Лихачёва. Тот хоть и принадлежит к старому дворянскому роду, но незнатен. И про худородство председателя Совмина аристократы не забывают. Или взять ситуацию с князем Волконским, приехавшим навстречу к соратнику и родичу Борятинскому, как ранее делал его отец. Пётр Фёдорович хоть и был мужем самой царевны Софии, а всё одно пришлось начинать службу в армии со звания капитана. В своем кругу он посмеивался, что царь присвоил бы ему чин лейтенанта, но тогда дружно возмутились бы все его сестры. При этом служить молодому князю довелось по-настоящему, и он прошел через все войны, идущие на юге. А потом вдруг перевод в Воронеж на должность интенданта. Тогда Петр изрядно обиделся, подумав, что дело в его ранении и нескольких просчетах в битве при Самаре-городке. Но все оказалось иначе. Полтора года тогда уже майор пересчитывал портянки. На самом деле работа оказалась гораздо сложнее. Приходилось осваивать новые для себя науки, особенно бухгалтерию и новомодную логистику. Потом снова неожиданный поворот. Князю и царскому родственнику пришлось сесть за парту Академии Госслужбы. И только когда царь самолично прочитал студентам несколько лекций, Волконский начал понимать его замысел. Фёдор Алексеевич подмечал показавших себя людей, проверял их способности и учил. Поэтому назначение заместителем губернатора бывший военный воспринял с пониманием и трудился не за страх, а за совесть. Пусть его дражайшая супруга и ворчала, обвиняя брата в принижении достоинств мужа. Забавно, но испытания прошли не все представители знатных родов и даже родственники царя. Те же Воротынские или Долгоруковы, излишне откровенно проталкивающие своих людей наверх, сильно разочаровались. И ведь не возразишь. Все аристократы получают возможность для карьерного роста. Однако им приходится испытывать соперничество со стороны дворян и даже служилых людей. Оттого Волконский ничуть не удивился назначению Алексея Лихачева высшим чиновником России. Впрочем, как и переводы его старшего брата на должность генерал-губернатора Юго-России. Многие посчитали это усилением незнатной фамилии. Только умные люди поняли и оценили продуманный ход самодержца. Ведь Михаил Лихачев много лет возглавлял царскую канцелярию, имевшую власти по более совмена. Сосредоточивать столько сил в руках одного рода весьма рискованный шаг. Царь это понимает и старается уравновесить ситуацию. «Последний указ, когда исполните, или он невыполним?» Столикой иронии спросил Борятинский. «Над чего же вопрос в финансировании? Задумка покрыть все улицы Москвы брусчатка весьма полезная. Как и запрет строительства деревянных домов. Исключение сделано только бараком с работниками. Как не чисть столицу от босиков, но кому-то надо обслуживать городское хозяйство?» Неужели в Москве не хватает денег на обустройство? Это мне в западном крае приходится считать каждую копейку. Здесь же пространство меньше, а народ законопослушный и побогаче. Налоги с прочими податями исправно платят. Уже с возмущением воскликнул хозяин кабинета. Город, почитай, 15 лет перестраивается. Многие улицы выпрямили и расширили. Заодно снесли целые районы со слободами. Ещё государь приказал ставить дома только из камня, возмещая часть расходов хозяевам. Как оказалось, столичная казна не бездомная. Одновременно с мощением улиц идёт их освещение, озеленение и проводка канализации. Благо, последнее, пока только в центре, как и водопровод. На большее нет ресурсов. И какая это морока, ты даже представить не можешь. Грустно вздохнул Волконский. «А на мне ведь вся губерния». Надо облагораживать не только Москву, но и Звенигород, Серпухов, Каширу, Коломну и не менее важные городки. Ещё дороги требуется улучшать, особенно Владимирский, Воронежский, Калужский и Тверской тракты. Здесь хоть армия помогает как людьми, так и инженерами, однако деньги и материалы выделяет губерния. Добавь ко всему прочему сооружение мостов, которые оплачиваются лично Фёдором Алексеевичем, но находятся под моим присмотром. И это только речь о строительстве. Не считая обычной жизни Москвы, от обеспечения ее провизии до отлова всякого отребия. Вот Нататья лучше не жалуйся. У тебя здесь тишь да гладь, а я первое время не знал, за что браться. Ладно, восставшая шляхта или обычные грабители, прикрывающиеся благородными целями, так ведь в Литве творилось сущее безумие. Мужики резали знать и жидов с чудовищным размахом. Никого не щитили. Борятинский эмоционально взмахнул рукой. Потом начали просто безобразничать, почуяв вкус крови. Хорошо, что армия действовала по заранее разработанному проекту. Войска заняли важные города, сёла и опорные точки, заодно обеспечили порядок на главных дорогах. У поляков всегда неспокойно, даже в мирное время. Как думаешь, в этом году получится с присоединением? «Мы, считаю, уже справились». Западный край, как сейчас принято величать Литву, полностью под нашей властью. Есть небольшие очаги сопротивления, но шляхта не ожидала восстания мужиков, вспыхнувшего при появлении наших войск. А еще давят их жестко. Кто сразу не присягнул на верность России, считай, лишился земели и имущества. Заодно защиты. Ведь магнатский и иные дружины государь запретил, приказав им присоединяться к русской армии, а для панов это как серпом по одному месту. Они привыкли жить на особицу от своего короля. Фёдор Алексеевич просчитал всё изначально. Получается, вся земля перешла к казни. Однако прежние владельцы начали биться за неё, попортив нам немало крови. Только казни заложников успокоили большую часть восставших. Государь приказал не щадить никого. знал бы ты, сколько женщин и детишек пришлось умертвить. Вздохнул Борятинский. Зато поляки быстро образумились, кроме самых отчаянных. Я вроде понимаю верность такого метода, но тошно. Еще ведь мужики постарались. Сколько шляхты поубивали, страшно подумать. Оба князя некоторое время молчали, приступив к дегустации новомодного ныне вина. Обсуждать царя в их кругу не принято, но частенько государь поражает своей жестокостью даже видавших виды людей. «Часть бояра обиделась, что землю отдали Литвинской черни, а там ведь земли немерено», — произнес губернатор. «Говори прямо, Пётр», — усмехнулся в ответ Борятинский. «Все знатные рода недовольны, что не смогли получить отторгнутые поместья. Еще эти хозяйства, где власть у мужика? Какое непотребство! Только если взглянуть на происходящее со стороны пользы государству, то все выглядит иначе». Мы с тобой замыслы государя понимаем, потому и находимся при власти. Почитай весь юг, за засеченной чертой сейчас живет без помещиков. И ничего, процветают. На не беседовал с князем Бельским, по его словам, будущее за совместными хозяйствами или огромными поместьями, прозываемыми латифундиями, как у древних римлян. Думаю, надо довериться столь знающему человеку. Вон Юрий Трубецкой один из первых понял намёки царя. Ведь за внедрение новых методов хозяйствования положены немалые преференции. Тут тебе и кредиты, и семена, и механизмы для обработки земли. Я и сам взял приличный участок у Днепра. Там хлеб можно растить, да и подсолнух. Пусть старший сын занимается. Есть у него склонность к земледелию. — Так людишек на юге мало. Как там развиваться? — со знанием дела спросил Волконский. «Не поверишь, но за последний год к нам добровольно перебрались 30 тысяч польских мужиков семьями. Это не считая православных, сбежавших из Литвы, и немцев. А мне ведь помимо порядка надо обеспечивать мирную жизнь. И как быть, когда некому землю пахать?» «Нет, я лучше в заводы и торговлю продолжу вкладываться. Здесь главное не лезть в государственные подряды. Уж слишком лютуют ревизион отдел». Но мне и так денег хватает, не вижу смысла жадничать». Оба князя снова уделили внимание вину, готовясь к основной теме встречи. «Думаешь, не нужно обращать внимание на недовольных?» Забросил первый камешек глава московской губернии. «Пётр, ты как маленький», — улыбнулся Борятинский. «Сам знаешь, кто на самом деле руководит царской канцелярией». «Правильно, Наталья Алексеевна. Государь оставил сестру на хозяйство после своего отъезда на юг и болезни брата. Как думаешь? Пройдет какая-либо новость мимо упомянутого тобой ревизион отдела и ведомства Башмакова? То-то и оно. Я бы лучше не лез в эти сферы. Целее будешь. А как быть с Волконский поднял самую важную тему, беспокоящую русское общество. «Пусть Федор Алексеевич сам решает. Не нашего этого дела. Знаю про прижитого на стороне сына. Как и все разумные люди, я осуждаю царя, о чем говорил ему лично». Очень непонятный поступок с его стороны. Это не гулящие девки, о которых судачил народ несколько лет подряд. Но, повторюсь, решать не нам. Да и нет особой угрозы государственным делам. К тому же армия на стороне нашего самодержца. За это я головой ручаюсь. Потому предупреди сомневающихся, чтобы сидели тихо, иначе прежние кары покажутся бы подарком. Такого, как с князем Черкасским, не будет. А что сам государь? Волконский решил переменить опасную тему. Фёдор Алексеевич на Волыне. Мы ведь сначала зашли в Литву и уже через год в польские земли. Государь сказал, что это дело личное и должен самолично возглавить компанию. Только почему, никто не знает.